Глава шестая. «Виварий». На заре ступенчатый пик горы «Посмотри-ка» плавал в море тумана. Для тех немногих, кто уже встал, небо попросту становилось из черного серым. То была не ядовитая дымка из-за обрыва, но сплошное облако водяного тумана, достаточно густого, чтобы слепой мог в нем выиграть соревнования по стрельбе. Команде колонистам Всеми каждому стоило шагнуть за порог своих домов, как дома исчезали. Люди ходили работали во вселенной десяти ярдов в диаметре. В семь часов полиция исполнения двинулась в лес ловушек, по взводу с каждого конца. Желтые противотуманные фонари светились в сторону леса от ближайшего участка стены. Свет едва достигал деревьев. Так как люди, сторожившие этой ночью, ушли домой... Поисковики не имели представления, что за зверя они ищут. Некоторые думали, что должно быть колонистов. В девять они встретились посередине, взаимно пожали плечами и ушли. Ни люди, ни животные не обитали в лесу ловушки. Ничего крупнее большого насекомого. Тем не менее, четыре воздушных автомобиля вылетели в туманы и опрыскали лес из конца в конец. В 9:30 тридцать... Иисус Петра разрезал грейпфрукт пополам и повернул одну половинку. Мякоть грейпфрута выпала дольками в его чашку. Он спросил, — Поймали этого кролика? Майор Йенсен остановился, не донеся до губ первого глотка кофе. — Нет, сэр. Зато поймали пленника. — В лесу? — Нет, сэр. Он стучал камнем в ворота. Человек на воротах ввел его в госпиталь, но с этого момента дело становится немного неясным. — Венсен, оно уже неясно. Почему этот тип стучался в ворота? Ужасная мысль вдруг пронзила его. — Он не из команды? — Нет, сэр, это Мэтью Келлер. Идентификация полная. Грейпфрутовый сок пролился на поднос с завтраком. — Келлер? — Он самый. — Тогда кто же был в машине? — Сомневаюсь, что мы когда-либо это узнаем, сэр. Не искать же мне добровольцев осмотреть тело. Иисус пьетра смеялся долго и громко. Йенсен был чистокровный колонист, хотя он и его предки так долго несли службу, что их произношения и манеры стали чисто командскими. Ему ни в коем случае не подобало шутить с начальством на людях. Наедине же он мог его позабавить, и у него хватало ума понимать разницу. — Я старался придумать способ встряхнуть исполнение, — сказал Иисус Петра. Это может подойти. — Ну так Келлер явился к воротам и стал бить в них камнем. — Да, сэр. Привратник арестовал его и позвонил Водцу. Водц подождал полчаса, потом снова вызвал привратника. Привратник не помнил, что произошло после того, как они с пленным добрались до госпиталя. Он вернулся на свой пост, и этого тоже не может объяснить. Он, конечно, должен был доложиться Уотсу. Уотс посадил его под арест. Уотс не должен был ждать полчаса. Где был Келлер все это время? Капрал Фокс обнаружил его перед дверями банка органов, Выстрелил в него и отнес Виварий. «Значит, оба они с привратником нас поджидают. Хорошо. Я не усну, пока все это не распутаю». Иисус Петра замечательной поспешностью окончил завтрак. Потом ему в голову пришло, что загадка значительно глубже. Как Келлер вообще добрался до плато Альфа? Охрана не пропустила бы его через мост. — На машине? — Но ведь во все это замешана только одна машина. Хобарт паниковал. Более напуганного подозреваемого Иисусу Пьетра не приходилось видеть, и отчитывать его было неинтересно. — Не знаю. Я провел его в двери, в большие двери. Я его ввел перед собой, чтобы он не мог на меня прыгнуть. — А он прыгнул? Не помню ничего такого. Удар по голове мог лишить тебя памяти. Сиди спокойно. Иисус петра обошел вокруг стола, чтобы осмотреть скальп Хобарта. Обезличенная вежливость головы пугала сама по себе. «Ни шишек, не ссадин. Голова у тебя болит? Я себя отлично чувствую». «Но вы прошли в двери. Ты говорил с ним?» Тот затряс с головой. — Ого! Я поинтересовался, а чего-то он барабанил в ворота. Он не сказал. — А потом? — Я вдруг... Хобарт остановился и конвульсивно сглотнул. Иисус Пьетро слегка повысил голос. — Продолжай! Хобарт заплакал. — Прекрати. Ты начал говорить о чем-то. О чем? — О чем? Я вдруг... Он еще раз глотнул. Вспомнил, что должен быть на воротах. А как же твой пленник? Не помню. Ох! Пошел вон. Иисус Петра нажал на кнопку. Отведите его назад в Виварий. Подать мне Келлера. Вверх по лестнице, направо, потом налево. В Виварий. За большой дверью рядами стояли койки с жалкими матрасами. Все, кроме двух, были заняты. Здесь пребывало 98 пленных, всех возрастов от 15 до 58, и все спали. На каждом были наушники. Они спали спокойно, спокойнее обычных спящих, глубоко дыша и с выражением мира на лицах, непотревоженным дурными снами. Место было странно спокойно. Они спали рядами по десетеро, некоторые тихо храпя, другие бесшумно. Даже сторож выглядел сонно. Охранник сидел на обычном стуле возле двери, опустив на грудь двойной подбородок и сложив руки на животе. Больше четырех веков назад группа русских ученых наткнулась на изобретение, благодаря которому сон мог устареть. Кое-где так и вышло. В 24 веке в редком уголке известной Вселенной не знали об аппарате искусственного сна. Возьмите три легких электрода. Теперь берите морскую свинку, человека, и кладите его на спину с закрытыми глазами. Два электрода положите ему на веки, а один прикрепите к затылку. Пропустите сквозь мозг слабый пульсирующий ток от век к затылку. Ваша морская свинка тотчас отключится. Через пару часов выключайте ток, и она получит то же, что и за 8 часов сна. Предпочитаете не выключать ток? Отлично. Это ей не повредит. Просто она будет спать дальше. Ее ураганом не разбудишь. Изредка придется пробуждать ее, чтобы поесть, попить, справить нужду и размяться». Если не собираетесь держать ее долго, разминки можно не устраивать. Подозреваемым в Виварии предстояло пробыт как раз недолго. За дверью раздались тяжелые шаги. Охранник Вивария вскочил и насторожился. Когда дверь открылась, он стоял по стойке смирно. — Садись сюда, — сказал один из сопровождающих Хобарту. Хобарт сел. По его впалым щекам текли слезы. Он надел наушники, уронил голову и заснул. По лицу его разлилось умиротворение. Охранник покрупнее спросил, «Который здесь Келлер?» Сторож Вивария сверился со списком. «Девяносто восьмой». «Отлично». Вместо того, чтобы снять с Келлера наушники, полицейский подошел к панели с сотни кнопок. Он нажал номер девяносто восемь. Когда Келлер зашевелился, оба приблизились к нему, чтобы надеть наручники. Затем наушники сняли. Мэтт Келлер открыл глаза. Его новые сопровождающие тренированным движением поставили его на ноги. «За нами», — весело сказал один. Мэтт в замешательстве последовал, куда его тянули. Через миг они оказались в коридоре. Мэтт бросил назад один взгляд, прежде чем дверь закрылась. «Подождите минутку», — забротисоставал он, дергаясь, как от него и ожидалось, в наручниках назад. «Тебе хотят задать несколько вопросов. Слушай, я лучше понесу тебя, чем эдак тащить. Хочешь идти сам?»